Зеленый, он же дважды судимый Вячеслав Чуварзин, не единственный молодой законник. Его коллеге из Долгопрудного Серебряному только 24 года. Старший вор в законе Сибиряк, уроженец города Братска Сергей Лепчанский. Ему 27 лет. Сибиряк, кстати, получил всероссийскую известность, когда организовал сходку в Бутырской тюрьме. Тогда несколько законников и близкие из их окружения пришли в гости к 53-летнему Шакро Старому, одному из лидеров столичного уголовного мира. У незваных гостей Бутырки нашли деликатесы, спиртное, наркотики, а также несколько стволов. Но уголовное дело, возбужденное по беспрецедентному в истории тюрем-факту, для участников несостоявшейся сходки большими неприятностями не обернулось. Скоро все они вновь вышли на свободу. Да и можно ли считать наказанием в заключении в камеру, если тюрьма для человека стала привычным местом обитания? Сибирек сказал задержавшим его оперативникам, «Я не боюсь тюрьмы». И это не было бровадой Говоря об интригах посвящении в воры, вспоминается история законника из Твери Севера. Его полномочия ни у кого не вызывают сомнений. Север коронован дважды и русскими, и пиковыми. Но такие примеры экзотик. Соискателя, разумеется, очень достойного, могут крестить заочно, правда, Ходатые в этом случае должны быть люди необычайно уважаемые и авторитетные. В чем причина омоложения клана? Объяснение этому простое. Преступность резко молодеет. Для нынешних бойцов, еще не имеющих опыта лагерной жизни, не знающих понятий и закона, сегодняшние лидеры староваты чтобы не потерять контроль над процессами, происходящими в молодежных организациях, преступников. Под знамена Ордена призывается, пусть и не слишком опытные, но способные к роли лидеров-новобранцы. Кроме того, молодых воров легче привлечь к решению конкретной задачи. Например, провинившегося законника, приговоренного на сходке к смерти, Лишить жизни может только равный по званию. Впрочем, речь об этом пойдет дальше, в последнее правило жизнь постоянно вносит свои огнестрельные коррективы. Воровская столица. О прибытии вора в зону зеки узнают заранее по только им известным каналам. Причем нередко важная для катаржан новость в камерах и бараках начинает обсуждаться гораздо раньше, чем в кабинетах оперчасти, тюрем и колоний. Дорогого гостя встречают как положено, готовят угощение, предоставляют самое лучшее место, а то и отдельную комнату в санитарном блоке. Одежду, грубую робу и арестантскую шапку для уважаемого человека подгоняют по размеру, пока он сидит на карантине. Однако титул вора вовсе не является пожизненной защитой, позволяющей пользоваться авторитетом братвы, жировать, заботясь только о собственном благе и не выполнять сложные и рискованные функции смотрящего, лидера и третейского судьи. Даже имеющий несколько ходок и шлейф судимости, законник, попав в дом, должен проявить себя, доказать, что он — личность. Любая ошибка, промах, слабина становится мгновенно известна в тюрьме и за ее стенами. И каждый прокол наносит удар по авторитету, восстановить который не так-то легко. Интересно, что старый вор Султан Даудов «Даже не считал заворот тех, кто сидел у себя в области или недалеко от родного города. Тюрьма — испытание. Кто его прошел без поблажек, тот заслуживает уважения».